Глава шестнадцатая. Ростов. Отступление. В пустом, выстуженном из-за разбитых и открытых окон зале все столы были сдвинуты в сторону, а посередине, на единственном стуле у небольшой конторки, сидел господин в штатском пальто. Увидев Льва Кирилловича и меня, он поднялся и пошел навстречу. Я узнал военного, который подписал мне разрешение на исследование тела телеграфиста. Едва поздоровавшись, он перешел к сути, говоря в основном с ЛК. То и дело подходили люди, прерывали их разговор. Вид у атамана был еще более усталый, чем прежде, хотя и казалось, что это невозможно. То и дело он непроизвольно передергивал плечами, словно отгонял что-то. «Я услышал, что принято решение об отступлении. Отправленный на разведку аэроплан разбился в степи. Под станицей Гниловской...» Казаки отошли с позиций, и добровольческий полк не выдержал удара. Красные войска рискнули и идут через дон по некрепкому льду. Их броневик Верный стоит уже близ Нахичеване. Это значит, что вокзал и город, видимо, очень скоро будут взяты. Спешно эвакуируют учреждения. «Меня осаждают с просьбой вывести людей, а мы грузим в вагоны бумаги и канцелярию, но ведь нельзя бросить!» Заглянул адъютант, которого он ждал, и двери, закрывшись, отрезали голоса в коридоре. Посетителей перестали пускать. «Вот то, о чем мы говорили с вами», он передал Льву Кирилловичу принесенный адъютантом портфель. «Я догадывался, что это банковские документы, о которых упоминал ЛК в гостинице, на предъявителя и на огромные суммы». Были ли среди них деньги из казны кубанца Рибаконя, которые должны были спонсировать армию и, возможно, подготовить новое наступление?» Когда я днем был у Курнатовского, его жена обмолвилась, что он сердился. Дело о стрельбе в атамана уголовно-розыскное отделение передало другому ведомству, в тайный розыск. «Мы ушли». К фигуре в центре зала из открытых дверей снова пошла, как волна, толпа с вопросами, просьбами. Гораздо позже, этим же вечером, Лев Кириллович сказал мне, узнав, что большинство казаков не поддержит его, И не имея возможности сдерживать наступление, атаман сложил с себя полномочия и застрелился. «О бумагах я догадался верно, а остальное мне коротко по пути объяснил ЛК. Из нескольких человек, выбранных им, сформирован отряд. Ему поручено под прикрытием наших войск пробираться в порт и отправить портфель из России пароходом. Деньги на расходы и все нужные документы уже готовы». Торопливо спускаясь к автомобилю, обходя телеграфистов, которые сматывали провода, военных и штатских, связного мотоциклиста с пакетом в форменной куртке без погон, мне показалось, это был Шеховцев. ЛК негромко объяснял мне, что бумаги нужно увести как можно скорее. Запомните, это необходимо сделать во что бы то ни стало и не привлекая к портфелю внимания. Поэтому отряд небольшой и собран так, что не вызовет подозрений. «Помните, в гостинице я говорил вам, что есть деньги, за которыми будет охота? Вот этот портфель и есть главная добыча». Уже в автомобиле он назвал мне имена участников отряда, которые меня удивили. «Нас будет сопровождать казачий конвой, проверенные люди, но они знают о цели только в общих чертах. С нами шиховцев для поручений. Скорее всего, еще пара человек. Конечно, Беденко. Он прислан в город как раз с этой целью» проконтролировать сохранность портфеля. Но одному ему бумаге решено не доверять. Кроме прочего, пробираться в одиночку банально опасно, повсюду бои. У нас недостаточно сведений о том, какая обстановка в станицах вокруг Екатеринодара и дальше к морю. Но главное не это. Он замолчал, наверняка выбирая, что мне сказать. Я решил спросить сам. «Я знаю, что убийство Вареника связано с этими деньгами». Вечная манера ЛК не доверять никому полностью меня всегда немного злила. «Не хотите говорить всего? Хорошо. Я пойму и дам вам меня использовать вслепую, вы это знаете. Но скажите хотя бы, в чем моя роль?» И меня удивил состав отряда. «Беденко? Понятно. Но Шеховцев? «Ваша роль проста. Вы будете помогать мне. Вы помогали полиции, но все-таки вы не полицейский и не сыщик, а врач». К тому же так молоды, что вряд ли вас воспримут как серьезного игрока. Кроме того, в вас есть талант нравится людям», я заметил. И самое важное. Снова пауза, во время которой я готов был вспылить. Вам я могу довериться больше, чем остальным. И будьте уверены, Егор, что отряд, точнее наша небольшая компания, сформирован правильно. Мы идем на серьезный риск, но это решение принято не мной одним. Дело в том что один из членов нашей маленькой компании друзей, возможно, тот самый человек, о котором я говорил вам в гостинице тем вечером, когда стреляли в рябаконе. Помните? ЛК указал глазами на затылок шофера, и я понял, что говорить нужно осторожно. Хорошо, а конвой? Двое из них были часовыми той самой ночью в особняке Парамонова. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе» — любимое выражение ЛК. Этот человек считал, что буквально все требует его личного контроля. Иногда я был почти уверен, что анатомический атлас он подарил мне с далеко идущими планами, так же, как и содействовал потом моей работе в полиции. Почему-то не кстати вспомнились неприятные намеки Корнатовского. Но ЛК был другом отца. Я действительно обязан ему всем и, конечно, сделаю, что нужно и без лишних вопросов. И все равно я чувствовал, что он сильно недоговаривает. Даже с его манией контроля идти на такой риск, сажать хищника и добычу в одну клетку? «Убьем две цели выстрелом дуплет, Егор». ЛК неожиданно ответил на мои мысли. «В пути крыса так или иначе высунется, не устоит. Тут мы ее и прижмем. Портфель все время будет у меня, а я один не хожу, и вы будете рядом». Последнюю фразу он явно сказал, чтобы сгладить разговор. «Выхода нет, документы необходимо переправить. Да и в ком сейчас мы можем быть полностью уверены? Я доверять не намерен никому. А вот тут я ему поверил». Река в темноте, в неровных пятнах белого льда и тёмной воды, как шкура кота. Говорят, когда на Дон идёт беда, его вода мутится. Но сейчас воды не разглядеть, в тумане – по широкому мосту над рекой движутся войска. Едут горожане-беженцы с узлами, чайниками. Обгоняют нас молодые кадеты, совсем маленьких везут на телеге, священники, автомобили. Я разглядел несколько уцелевших санитарных машин. Разбивая поток людей, телег и автомобилей, обратно к городу проносится несколько конных казаков в плечистых темных бурках. В сумерках, Бурки смотрятся, как сложенные крылья невиданных птиц. В воздухе держится запах едкого лошадиного пота бензина. Внезапно за нашей спиной глухо бухает, как из-под земли. Но оглянувшись, я вижу всю ту же привычную ломанную, как линия сердечных сокращений на гальванометре, линию темных домов, куполов, трубы пароходов. В пестрой толпе наш маленький отряд держится особняком. Лев Кириллович едет с нами в своем автомобиле, по официальной версии, до Екатерина Дара. Там командование планирует соединиться с частями войск и держать город.